Маносенька, смотри. Белье бели. Тут эмоции с бедной китайца. Ты чего его бронишь-то, а? Он тихий, как херувимчик. А, это херувимка-бандита. Не трогай меня. Ты тоже в губы-то не лезь. Ручку даме поцелуй. Прощай, Казалия. До свидания, Маносенька, до свидания. Переходи скорее, я тебя угощу. Девушка, воноска, вкусная девушка-воноска, вкусная девушка-воноска. Сейчас, сейчас, а. сейчас, Павлик, сейчас вам будет легче. Давай шприц. Зоя... Боже ну вот вот напоминают мне они а, а почему Зойка скрыла от меня закат я так и не повидал его шторы в сию минуту откройте шторы Боже так хорошо! У вас очень интересный двор. И голос, какой дивный голос пел это. Хорошо был сделан раствор. Изумительно. Ты честный китаец. Сколько тебе следует? Э, 7 минулей. Что? В прошлый раз брали грамм 4, теперь уже 7? 7. 7 Рынок бойники. Пусть Зоя, пусть он достойный китаец. Он постарался. Подождите, да Павлик, я заплачу. Нет, нет, с какой стати? Ну, у вас ведь, кажется, нет больше. Как нет? У меня есть. Сейчас. В этом, как его, в пиджаке дома. На, держи. Спасибо. А вот тебе еще на чай. Павлик, зачем? Он и так содрал, сколько мог. Спасибо. Черт побери. Зоя, обратите внимание, как он улыбается. Совершенный Херувим. Ты, верно, талантливый китаец. Талантливый? Талантливый, мама? Хочешь? Я тебе каждый день переносить буду. Все имей. Молфи, Спилт. Ты только Гонзолини не говоришь. <свят> хочешь? Хочешь? Я тебе на груди красивее рисовать буду. Смотри! Зорина! Посмотрите, какая татуировка. А? Боже, какой ужас. Узас, ужас. Ты что, сам это делал? Сама делала. Санхай делала. Вот что, мой херувим. Ты можешь приходить к нам каждый день. Угу. Я не здоров и мне нужно лечиться морфием. Я понимаю. Ты будешь приготовлять растворы. Идет? Идет, идиот. Бедный китайский очень любит хороший квартир Павлик, осторожнее. Может, это бродяга какой-нибудь? Ну что вы, Зоя? У него на лице написано, что он добродетельный китаец. Китаец? Это же человек из Китая. Послушай, китаец, а ты не партийный? Мы белье стираем. А юбки гладят? Вот, Белье видишь. стираешь? Да, да, да. Послушай, приходи ко мне через час. Я с тобой условлюсь. Будешь юбки гладить для мастерской. Идет? Идет, идиот. Знаете что, Зоя, у вас есть мои костюмы. Я хочу брюки ему подарить. Павлик, ну что за фантазии? Хорош он будет в ваших брюках. Да, и рюки? Ну хорошо. Я потом подарю. Ступай. Приходи сегодня вечером... Я желаю тебе всего доброго, китаец. Ты свободен, китаец. До свидания. Манюшка, проводи китайца. Пожалуйста. Ну что, сделал? Сиделал, сиделал, Мануса. Я теперь через час переходить буду. Я теперь каждый день переходи. Я к Альяну и Зойке на службу поступил. На какую такую службу? Ну? Белье малмала переносить буду Стирать юбки и гладить Лекарства переноси не бальян Шибко Шанго Би руки дарить будет Я красивей буду Богатый и шла качка, Ты кач. поцелуй меня, Мануса О, обойдется Пожалуйста Я когда богатый стану Ты меня каждый день целовать будешь. Мне Бальян сивка сангоги руки дарить будет. Иди. Я богатый буду. Иди от Иди с Богом. Ой, боженьки. Да чего оригинальный. Павлик. Павлик.